Глава 3. В незапамятные времена, когда ничегошеньки не было, кроме темноты и страха, даже земля и небо еще не отделились друг от друга, появился первый человек, смелый и могучий Паньгу. Паньгу, персонаж китайской мифологии, первый человек. Он возник, как крошечный цыпленок в огромном яйце, где слились вместе свет и тьма. Целых 18 тысяч лет длилось таинственное созревание. Неопытная в то безвремье природа не находила, куда и как его приспособить, чем одарить и чего лишить. И вот, наконец, Паньгу пробудился. Вокруг царил непроницаемый липкий мрак, и сердце первого человека онемело от страха. После робких блужданий его руки нащупали неизвестный предмет. Им оказался невесть, откуда взявшийся топор. Паньгу ухватился за топорище, размахнулся, что было сил, ударил вслепую в одну сторону, потом в другую, и оглох от неимоверного грохота разом заполонившего его безмолвный мир как афонии расколовшей сигары. Весь мир — тьма с ровным посапыванием лошадиной морды. Вот это здорово! А Паньгу никто иной, как сам Джоу Фан. Оказывается, умирать вовсе не страшно и не холодно. Без чувств, без движения. Только шумно. Со скрипом, пыхтением, глухим стуком копыт по пыли. Сонный, бездвижный мир, в котором находился Паньгу, зашевелился, задышал. Все легкое и чистое всплыло наверх, а тяжелое и грязное опустилось на дно. Так возникли небо и земля. Он с трудом выбрался из сковывавший мир скорлупы, а вместе с ним просачивались на волю красота и волшебство. С его вздохом рождались ветер и дождь. а с выдохом — гром и молния. Когда Паньгу открывал глаза, на новорожденной, несказанной прекрасной земле наступал день, а когда закрывал, скатывалась звездная молчаливая ночь. Этот красочный мир страшно понравился великану. Правда, он немного испугался, что чудеса закончатся, а земля и небо снова сольются, превратившись в хаос. Чтобы этого не произошло, он каждый день отталкивал небо от земли, И в конце концов они привыкли смотреть друг на друга издали, неспешно беседуя проливными дождями. Великан попытался заговорить, и голос стал громом. Левый глаз – солнцем, правый глаз – луной. Руки и ноги образовали четыре стороны света – туловище – землю. Из крови возникли реки, из вены – дороги, из волос – звезды, растения, деревья, из зубов и костей металл, из костного мозга – нефрит. Вот он какой замечательный, лопоухий караванщик Джоу Фан. Объял весь мир любовью и заботой. Однако все, что надлежит, уже исполнено. Пора и умирать. Эх, жаль не увидал Глафиры перед смертью. Да ладно, на небесах еще встретиться с ней. Подождет с полвека, ему не привыкать. Зато потом будет много времени, целая вечность, чтобы бродить рука об руку во владениях Гадзумидзу. Гадзумидзу Мифологические персонажи, коровоголовые и лошадиноголовый, охраняющие вход в царство мертвых. Наконец пришел скорбный час, когда Паньгу предстояло покинуть полюбившийся ему мир, забыв о недоделанном. Когда его локти, колени и голова превратились в пять священных горных вершин, а насекомые на его теле в людей. Когда Паньгу удостоверился, что земля и небо не соединятся, и доля не нуждается в его подпирании, он умер. А Джоуфан, напротив, окончательно пришел в себя. Страшно болела голова, обмотанная чем-то мокрым и липким с неприятным запахом. Пошевелил конечностями, двигается. Он снова услышал собственный стон, доносившийся будто издалека, и все вспомнил. «Предатель Сабыргазы, коварный казбек в караван сарае, костерок в глубине двора, темнота и стон. Вот как дело было, А паньгу вовсе ни при чем. Очухивается, Мануил Захарыч! Раздался приглушенный голос кучера Степана. Говорил же тебе это живучий китайский крендель. Непременно довезем. Оптимистичный босок директора болезненной дробью раскатился внутри ноющего черепа. Стук Копыт, директор и Степан. Неужто собыр газы в сговоре с князевыми помощниками, и теперь Джоуфана везут куда-то. где контрабандисты вершат свои тёмные дела. Хотят сделать подручным. Отправить с опасным заданием домой, а потом сгноить в тюрьме. Или им просто избавиться от свидетеля нужно? Нет. Тогда проще убить. Зачем куда-то везти? Шансы увидеть Глафиру на земле или на небесах таяли с каждой минутой. И несчастный почувствовал облегчение, очередной раз ныряя в зыбкую пелену забытия. «Что это вы учудили?» Недовольный голос доктора Селезнёва не обещал приятных сюрпризов. «Вчера увезли вполне здорового, хоть и слабого, а сегодня привезли назад в разобранном состоянии. Не ожидался, Мануил Захарыч». «Надсмехаться изволите, господин Искулап? Что ж, позволительно. Однако забывчивость моего Степана спасла этому китайскому господину жизнь». В это время руки Селезнёва разматывали повязку на голове Джофана. Чем-то обтирали лоб и затылок, бесцеремонно сжимали запястья. Прилипшие к повязке волосы с треском оторвались от запекшейся раны. Больной очнулся. Доктор обрадованно зацокал и тут же поднес ко рту лежавшего мензурку приторной микстуры. Без стука отворилась дверь, в проем заглянуло солнце. Розово-золотистое, в синем платье. Все как в прошлый раз. Джо Фан несказанно обрадовался. Все повторяется, значит, впереди еще полгода солнечного счастья». «Меня, Вениамин Алексеевич, послали узнать, в чем дело?» Нежная трель девичьего голоса звучала встревоженной канарейкой. «Ой, опять Федя у нас в лазарете?» «Хм, Федя, что ж, пусть будет Федором, раз уж прижился». «Так в чем дело-то? Что господам доложить?» Допытывалась Галафира. Так и доложите, мол, Степан по дурости запамятовал отдать китайцу паспорт и рекомендательное письмо. Засим поехал на постоялый двор поздним вечером и аккурат споткнулся о вашего Федю, который лежал без памяти перед воротами. Вот и весь сказ. В больницу мы его не повезли, потому как не ведали, дозволено ли полуживых иноземцев доставлять. Да и до куки с полицией иметь не выжелалось. Поэтому Степан погрузил его в тарантайку и вот вуаля, он снова в Новоникольском. «Правильно поступили, Мануил Захарыч. В больнице на него внимания не обратили бы. Да и сроднились мы уже как-то с пациентом». Похвалил догадливого директора доктор Селезнёв, а потом тем же тоном поругал. «Но если бы он у вас на руках скончался, дорога-то не близкая». «Ни в коем мере!» Уверенный голос директора отбивал бодрую дробь в больной голове Джоуфана. «Он ни в коем мере не производил впечатления человека, готового отправиться к праотцам». «Боюсь, ваше заключение скоропалительно. Травма не кислая, состояние пациента обманчиво». Глафир давно уже покинула лазарет и, по всей видимости, доложила печальные новости хозяевам, потому что вскоре раздались тяжелые шаги Шаховского-старшего и бодрые, словно спешащие куда-то по веселым делам, Глеба Виньяминовича. Поохов и подсоков, господа велели оставить Джоуфана в лазарете и лечить от души, а на разговоры о полиции махнули рукой. Как искать злоумышленника темной ночью в китайской слободе? Снова приходила Глафира с вкусными гостинцами. Поила киселями и взварами, потчевала сольениями из матушкиного погреба. В этот раз беседы складывались успешнее. джофан вполне мог изъясняться и даже иногда отпускал шутки. Он говорил о милом сердцу Синьцзяне высокопарными чужими словами, и от того родной край еще сильнее отдалялся, терял выпуклость и аромат, съеживался в точку на краю сознания. Глафира, понимающе кивала пшеничной головой, но ее мысли, кажется, путешествовали далеко от Поднебесной империи. После Рождества доктор Селезнев разрешил выходить на улицу и вообще делать все, что пожелается, только не стоять на голове. Молодой княжич подарил тяжелый тулуп, ношенный, валявшийся без нужды в людской со времен тонкокосного истопника, который давно спился и отправился на погост. К тулупу прилагались валенки, в которых Джоуфан долго не мог приноровиться ходить, и, о чудо, настоящий лисий малахай, точь-в-точь точь о каком мечталось лопоухому караванщику. Такая невозможная, незаслуженная щедрость взывала к великой благодарности, но у бедного больного ничего не было — кроме преданного сердца, которое он, не раздумывая, преподнес заботливому благодетелю. «Вы, Федя? Матушка придумала называть вас Федей, у них с Глафирой так повелось. Так вот, вы, Федя, будете жить у нас в имении, хорошо?» «Не имею права, не должен, это слишком много доброты. Джофан начал усердно кланяться, сняв и прижав к груди подаренный Малахай. Глеб Вениаминович решил, что тот отказывается от великодушного подношения. «Бери, носи на здоровье! Русские люди гостям всегда рады! Вы, э, ты, гость!» По раздельности, выделяя каждое слово, повторил молодой князь. «Нельзя столько доблаты, Сердце умирать!» — поделился сомнениями о задаченной поданной Поднебесной. «Будете следить за садом и заниматься китайским языком с моей супругой Дарьей Львовной, понял?» «Китайский язык?» — Джофан от неожиданности дал петуха. «Почему госпожа китайский язык?» «Хочет изучать. Для расширения кругозора. Все, собирайте вещички». Доктор Селезнев, до да нельзя обрадованный какой-никакой определенностью в судьбе постоянного пациента, наказал являться дважды в неделю для осмотра, не лазить по деревам, избегать высоты, способствующей головокружению. Он носовал в узелок сушеных трав и микстур, Похлопал по плечу, выразив надежду, что отныне Федор станет навещать доктора исключительно на собственных ногах. Снега завалили Новоникольское, только озорные печные трубы торчали над сугробами, еще вчера бывшими рядовыми крестьянскими крышами под тесом, железом или соломой. Детвора с визгом штурмовала ледяную горку, что смеелось с высокого обрыва до самой середины задремавшего подо льдом Ишима. Телеги заменили санями, отличное, сверхудобное средство передвижения. Скользит легкой поземкой, не трясет, оси не ломаются, колеса среди камней не застревают. Эх, будь на то воле Джо Фана, путешествовал бы только зимой и только на санях. Лопоухий китаец долистал книгу жизни до новой прекрасной страницы. Он, ежедневно затаив дыхание, путешествовал по лакированному паркету, С неизменным восхищением оглядывал высокие дубовые стеллажи, полные мудрых валиантов, любовался изысканным интерьером гостиной с пафосными господами в золоченных рамах и их кружевными на нарумяниными спутницами. Мимо восхищенного взгляда проплывали тусклые блики на полированной поверхности фортепиано. Робкие пальцы с нежностью дотрагивались до высоченной двери, приотворяли ее, и нога бесшумно ступала на драгоценный бухарский ковер, хранящий шаги древних сказок. Дарья Львовна, молодая княжна, живая, остроумная, прогрессивная, не желала просиживать юбки в праздных сплетнях. С раннего утра она маячила в саду, закутавшись как наполеоновский солдат в тулуп и трешали, писала этюды застывающими на морозе красками. Ничего путного не выходило, но художница не отчаивалась. Расчистив бодуар, она устроила в нем что-то наподобие мастерской, куда азартно затаскивала всех встречных поперечных обещаниями написать настоящий портрет. Когда не везло с простодушными жертвами портретного искусства, княжна усиленно малевала пейзажи и натюрморты. Интерес к китайскому языку родился из любования изящными миниатюрами, которыми пестрели страницы светских альманахов, богатой росписью фарфоровых ваз и невесомых шелков. Джо Фан подвернулся очень кстати, и прожег оброс необходимым мясом. Конечно, Дарья Львовна порывалась и неоднократно написать портрет лопоухого учителя, но ничего стоящего не вышло. То ли таланта не хватило, то ли модель неудачная досталась. Занятия проводились бессистемно, озорная княгиня увлекалась и больше внимания уделяла обучению наставника правилам русского языка, чем собственному китайскому. Поэтому русский Джофана прогрессировал завидной скоростью, а китайский Дарь Львовны так и скупердяйничал простецкими нихаума и мио. Нихаума или нихао китайское приветствие. Мио нет плохо. После занятия благодарный учитель шел чистить двор, а по вечерам строгал из выкорчеванных и снежного плена бревнышек забавные фигурки. Точал малюсенькие табуреточки, разделочные доски, ковши, поварёшки и скалки для шумной княжеской кухни. Кухарка хотела сразу же пускать ладный инвентарь в дело, но китаец не отдавал. Он выпросил у Дарьи Львовны красок и расписал свои поделки. А потом, осмелившись, попросил смолу, скипидар масла и умело залакировал. «Заслужил свои плюшки, Фёдор Иваныч!» Похвалила повариха Степанида столярные изделия. «Люба, дорого в руках держать твое ремесло!» «Давай я один раз кормить!» — попросил ее Джоуфан. «Готовить хочешь? Свое небось, китайское! Ну, давай!» И Джофан начал стряпать любимые мамины кушанье, заменяя отсутствующие ингредиенты местными, неудобными, придающими новый вкус привычным блюдам. Пряные запахи привлекали на кухню любопытных, Всем доставался кусочек кисло-сладкой уточки или маленькая чашечка из сине-черного супа. Слуги недоверчиво качали головой, но распробовав, хвалили повара. Но самыми долгожданными в распорядке дня стали после обеденной часы, когда Глафира прибирала залы и приемные, а он ей помогал. Каждый день баснословно много солнца. Такое счастье трудно вынести не избалованному сердечку. Дотошная в непрекращающейся войне ссором горничная приобрела ретивого союзника. Она протирает полки, а он уже притащил лестницу и лезет наверх смахивать пыль со шкафов. Она скатывает ковер, а он уже отодвинул всю мебель, подготовив плацдарм для швабры в самых подтаённых блиндажах грязи. Работа отныне шла и быстрее, и веселее. Разумеется, все постояльцы усадьбы видели, что Федька-китаец млеет, когда рядом Глафира, Замечали потерянные взгляды, несчастными, проколотыми булавкой-бабочками, липнущие к юркой синей спине. Замечали и самоотверженную горячечную преданность. Кое-кто подшучивал, а самые опытные и побитые беспощадной жизнью даже всерьез намекали. «Ой, девка, не упусти свое узкоглазое счастье! Где такого мужика сыщешь? Не пьющий? Пахать готов с утра до ночи!» Но наивная Глашенька воспринимала всю эту возню в доме не иначе как забавную дружбу и никаких планов не строила, с достоинством ожидая колечко от непутевого Семена. По весне работы в саду стало больше, а Дарья Львовна охладела к занятиям. Сменив драгоценный лисий малахай на привычный войлочный ак-колпак, оставшийся в наследство от невезучего Идриса, джофан бок о бок садовником боролся за красоту и процветание неласковой сибирской земли. «Ты, Федя, зря стараешься. Не будет кружевиться этот куст как не пыхти», усмирял праведный пыл вредный садовник. «Будет, все будет, Миха-Лыч, ждать надо». не соглашался с ним Джо Фан. Глафира с Елизаветой Николаевной давно решили промеж себя, что китаец попался на редкость трудолюбивой и рукастой. Неплохо бы оставить такого в имени. Тем более за ним на пасти так и охотиться, приглядеть не помешает. Дарья Львовна тоже не планировала расставаться со своим вежливым учителем, который не обременял ее трудными занятиями и не ругал за непосредливость. Кухарка и садовник нахвалиться не могли на косноязычного умельца. «Виньямин Алексеевич, не извольте китайца прогонять. Пущай при нас остается вместо наемных криворуких бездарей. Положите ему невеликое жалование, да и бог с ним!» Ходатайствовал Михалыч перед Старым Шаховским. «А я его и не гоню, пусть живет. Соберется уходить, поговорим о жаловании». но джофана выживала из гостеприимного имения вовсе не корысть будь его воля жил бы так до скончания века за хлеб или жанку и даже спасибо никакого не надо ему надлежало обелить свое имя для этого требовалось пойти в петропавловск найти казбека и хорошенько пораспросить а может быть найти самого собыр газы и привести пускай даже насильно в китай на покаяние а потом взять полицейских и пойти по следам контрабандистов, доказывая и наказывая. Если придется в итоге сесть в тюрьму до конца дней, что ж, значит судьба. Главное, чтобы имя осталось неопороченным, а противный Сабыргазы наказанным. Вот и все. Приступить к намеченному Джоуфан решил в мае-июне, когда первые караваны потянутся из степей в прохладные российские леса. Поговорить с ними, разузнать, потом в Петропавловск. Там видно будет. Весна выдалась поздней, неприветливой, с изморосью по утрам и расквашенными дорогами. Поэтому первый караван появился на горизонте только в начале июня. Из давно налаженной дороги связи привели путешественников в Новоникольское. Во главе стоял сумрачный пожилой Ахмат Ага. В помощниках у него проворный Люшен. Точь в точь, как в прошлом году, когда Джо Фан служил правой рукой караван баши Сабыргазы. Бывал и степняк главный, молодой китаец на подхвате. Замиранием сердца поспешил лопоухий неудачник навстречу землякам. Принес невеликие дары, состряпанные собственноручно угощения и домашний каймак в глубокой глиняной плошке, свежей до сладости, с запахом заката и ягод. «Я тебя знаю!» Невежливо завопил скуластый люшен в ответ на пестрословное приветствие. «Ты китаец, работник Сунчана! Ты здесь болел и зимовал в доме Большого Уруса!» К моему прискорбию так и произошло. Горести подстерегали меня неотступно на протяжении всего года. Сегодня я жив исключительно благодаря гостеприимству и щедрости князя. Если не побрезгуете моей компании, то у меня накопилось множество вопросов к караван баши Ахматака». Не, не побрезгуем! И тебе тут письма есть о твоих. Мы на всякий случай взяли, хотя не знали, встретимся ли, и вот тебе повезло. Люшен по-приятельски хлопнул его по плечу и полез куда-то в дорожные сумки, не переставая жевать лепешку, сдобренную каймаком. При виде писем с Родины глаза Джофана, конечно же, выпрыгнули спелыми смородинками. Не знал и не ведал лопоухи, что мир устроен до такой степени мудро и справедливо. Много раз думал, что матушка оплакивает его, а сестренка вторит ее всхлипом. Оказывается, нет. Дошли послания. Родители спят спокойно. Он извинился перед Люшеном, пообещав зайти в другой раз, и помчался в припрыжку к берегу, где никто не помешает. Заставив неуемное сердце колотиться потише, развернул листок, изрисованный неровными, будто плавающими в луже иероглифами. Его непоседливая сестра никогда не блистала успехами в чистописании. «Дорогой фан, если ты читаешь эти строки, то знай, мы все равно тебя любим. И я, и мама, и папа. Выздоравливай поскорее и приезжай, ты нам очень дорог. Мы не верим тому, что говорит господин Сунь Чиан. Это неправда. Он приходил и сильно ругал нашего отца, но отец все равно не поверил. За свой пропавший товар Сунь Чан просит страшно много, у отца нет столько серебра». «Поэтому он тебе помочь не сможет. Передавай хотя бы письмо с караваном, если сам боишься возвращаться». «Что такое? О чем пишет глупая сестрица?» С обрыва послышался крик. «Федя, побежим! Елизавета Николаевна просит клумбы разбить по-новомодному. Помощь нужна!» Глафира звала его, приложив к арту сложенной рупором ручки. Не смея отказать, Джоуфан попытался спрятать расползающиеся тараканами недоумения и полепетал за своим солнцем в усадьбу. До глубокого вечера он обхаживал капризные ростки, уговаривая их прижиться и порадовать добрых людей прилежным цветением. Сад Шаховских спускался уступами к Ишиму. На склоне вода не задерживалась, поэтому особливой красоты не произрастало. чехлые пучки соцветий и обглоданные камни. Такое пренебрежение главным богатством, землей, жестоко порицалось в Поднебесной. Даже скудный участок в один ли перед крыльцом именовался садиком. Ли – старинная китайская единица измерения площади, равная 6,66 квадратных метра, который требовалось содержать в идеальном порядке, выкладывать дорожки белыми речными камешками и развешивать нарядные фонарики. Такое богатство – сад в два му. Му – традиционная китайская мера площади, в настоящее время равная 1,15 гектара. лежащей в первородной дикой необузданности, да еще и на берегу полноводной реки, могло прокормить целую деревню. А разбить его как следует, так и императору незазорно в таком гулять. Джо Фан, с разрешения равнодушного Михалыча, начал вычленять терраски и засаживать их неприхотливыми можжевельниками, пахучей мятой и строптивыми кустами боярышника. Землю посыпал раздробленными шишками, а дорожки выкладывал речными кругляками. Взял себе за правило одна клумба в два дня, без уступок дождю и холоду. Требовалось спешить. Во-первых, весна быстротечна, а во-вторых, ему пора покидать Новонекольское. Следовало оставить добрую память о себе. А что может быть лучше цветников и затейливо засаженных войников? Так и пошло. К середине мая в саду насчитывалось больше 20 обихоженных клумб. Елизавета Николаевна вышла погулять, да так и ахнула. С тех пор самыми главными в саду стали длинные умелые руки Федьки-китайца. Но сегодня ему вовсе не хотелось декорировать непослушный склон, его ждал разговор с Люшеном. Впрочем, пожилая княгиня о том догадываться не могла, а ее горничная тем более. У Глаши тоже случился праздник». Наконец-то наведался из своих городских приключений оборванный и завшивевший Семён без улыбки, без гостинцев. Видно, не так-то складно работалось в заполошенном суетливом городе. Только поздним вечером под предостерегающее ухо Ньяфилина новоиспеченный княжеский садовник смог добиться аудиенции у караванщиков. Разговаривал не Люшен, а сам Ахматага. Говорил на смеси уйгурского и узбекского – а его китайский помощник переводил на всякий случай, хотя этим сомнительным языком он владел не лучше самого Джоуфана. «Сабыр Газы — уважаемый караван баши. Он заболел. Ты должен торговать. Ты не должен обманывать. Каждый может заболеть. Обманывать нельзя». Интересно получается, Сабыр Газы тоже заболел? Наверное, заразился от Джоуфана. Вот и объяснение. а товар, оставшийся без пригляду, попросту растащили. Но зачем же обвинять помощника? Все видели, что он свалился первым. «Я первым заболел и остался здесь. Я не могу отвечать перед хозяевами за то, чему не был свидетелем». Вежливо попытался оправдаться Джо Фан. «Как не можешь отвечать?» Ахмат Аха вылупился непроницаемыми глазами, в которых мелькали отблески костра. «А кто отвечать?» «Сабыр Газы заболел в степи. Ты продал товар, потом заболел. Сабыр Газы тебя здесь догнал, ты был больной, а товара не было. Где товар? Где деньги? Почему здесь сидишь у Большого Уруса? Почему не убегаешь, не прячешься?» Долго и бестолково разъяснял лопоухий неудачник свою версию похода. Бесполезно, ему никто не верил. Выходило, что коварный Сабыр Газы провинившийся перед контрабандистами, рассчитался с ними товаром Сунчана. А свалил все на всерьез захворавшего помощника. То ли выживет, то ли нет, все одно. Как теперь быть? Попутчики могли свидетельствовать, что Джо Фан не сношался в дороге с неизвестными, но они чужой товар не считали, за своим следили. Да и как не сношался? А отлучки вместе с Абыр и по его поручению. Кто скажет, не сам ли мудрил пистрел? С тяжёлой головой и печальным сердцем лег он в ту ночь под толстой верблюжьей одеяло. Луна приветливо заглядывала в окошко, но в лицемерном свечении чудился вечный обман. Значит, все считают его виновным, предателем, недобропорядочным. И Сунь Чиан понёс убытки. Ничего хорошего в кульджет ныне не ждёт. Проваливаясь в тяжелый сон, Джоу Фан видел перед собой довольную хмылку подлого сабыргазы. Утром он выбежал в сад с первыми лучами задорной летней зари и принялся разбивать прихотливую клумбу из пяти крошечных уступчиков, сбегающих к реке. Вдоль нее наметил лесенку из камней, после, если удастся, зацементирует. Таких в саду еще не водилось, и Елизавета Николаевна будет рада. К обеду уже намечалось невиданное доселе украшение прибрежного склона. После разжеванной лепешки работа пошла быстрее. «Думать и высчитывать больше не требовалось. Знай, копай, дотаскай да камни землей». К вечеру Джо Фан отмылся от глины и чернозема и пошел к Дарье Львовне на урок. Но предварительно отыскал Глафиру. Поклонился ей и поинтересовался, не угодно ли старой княгине полюбоваться новым садовым декором. То и оказалась весьма кстати прогулка на вечернем воздухе. «Я должен много работать, потому что надо деньги. Можно я получать жалование?» напрямую спросил Джоуфан после того, как Елизавета Николаевна рассыпалась в восторгах таланта умельца-садовника. «Феденька желает остаться при нашем имении? Мы будем только рады!» Уступчивая княгиня быстро поняла свою выгоду. «Сегодня вечером обсужу это с Виньямином Алексеевичем». План, выработанный китайцем, не удивлял изощренностью или дальновидностью. Он попросту решил возместить убытки своему китайскому патрону, восстановить честное имя, а потом, развязав себе руки, искать правду. Сидя в тюрьме, все одно ничего не добиться. Значит, надо поработать в России, где за ним никто не гонится, затаиться, подкопить. Заодно можно попытаться хитростью войти в доверие к местным контрабандистам и пораспрашивать. В этом пункте начинал тревожно переворачиваться тугой ком за ребрами, потому что выход на преступников имелся лишь один — через Семёна, глашиного жениха. Старому князю Шаховскому предусмотрительный китаец сообщил, что патрон гневается на него, потому работы в Поднебесной не будет. Ввиду столь печальных перспектив, он хотел бы остаться здесь, рядом с друзьями и зарабатывать, как и все прочие. А усилия готов прилагать, где только понадобится. Веньямин Алексеевич согласился. но в глубине души решил, что Джо Фан настолько влюблен в Глашу, что готов пожертвовать и родиной, и судьбой за счастье быть рядом с ней. Своими соображениями он поделился с княгиней, сидя в беседке под цветущей черемахой. «Не думал, что такая адская страсть завладеет нашим узкоглазым молодцем!» Посмеиваясь в густые усы, добродушно ракотал князь. «Зато какая романтика, Венюшка! Никаких границ для подлинной любви, ни государственных, ни сословных. Любовь, она все побеждает». Княгиня закрыла томик стихов и улыбнулась. Так Джо Фан окончательно стал Федором, или Федька-китайцем. Из жалования, назначенного добрым Вениамином Алексеевичем, ни копейки не тратил. Только однажды купил глафиры редкой красоты платок да лаковую шкатулку. Видел, как она заглядывалась на них. «Зачем это, Федя?» Она засмущалась и начала отнекиваться. «Я и сама могу купить, что захочется». Пригожие, но короткое северное лето не оставляло времени для праздных раздумий. Осень с песенной страдой тем более. С первыми заморозками возобновила занятие китайским языком Дарья Львовна, Но теперь уже Глеб Вениаминович платил за уроки дрожайшей половинки. И эти денежки тоже складывались в узелок, все ту же и ту же набивая его заветными настоящими рублями, за которыми когда-то посылал своего невезучего поверенного мудрый Сунь Прилежным и кропотливым трудом Федька Китаец, по предварительным, даже слегка оптимистичным подсчетам, собрал за полгода одну двадцатую той суммы, которую следовало преподнести патрону. «А как же упущенная выгода? А что с процентами? А на какие деньги вести дознавание, чем умаслить хитрых свидетелей? Чем кормить колесницу правосудия, которая сломает хребет преступнику Сабыргазы и вернет бескорыстному неудачнику доброе имя?» Выхода Джо Фан не видел, поэтому продолжал усердно работать, складывая копейки и рублики в холщовый узелок. Зимой жалование садовника не выплачивалось, поэтому Федор переквалифицировался в плотнике. Потертая мебель засияла новым лаком, выщербленный местами паркет разлился первозданной рябью. Времени оставалось много, хватало и на охоту, и на стряпню. Как-то в канун Рождества он бродил с ружьем по густому соседскому лесу, где неумелые ребятишки рубили елочку к празднику, хотел настрелять белочек, дошить да Глафире новую праздничную телогрейку. А если повезет, то и лесу раздобыть. Ее продать можно, не впервой, тоже подспорье. Ладные короткие лыжи бесшумно скользили по неопределенности. Мысли бежали впереди белок, потому добыча попадала в руки сама. Уже добрых полдюжины болталась на кушаке. Можно было, конечно, и поприжать Семёна, подразнить, будто известно все про его дружков-контрабандистов и ноги вот-вот идут к полицейскому уряднику, потребовать к ответу Сабыргазы. А поскольку такой финал связан с разоблачением и всей шайки-лейки, то попросить способствовать возмещению ущерба и обелению имени. Можно бы попробовать. Да только ударить Семёна — это причинить боль солнцу. Выйдет ли что из затеи с разоблачением, еще неизвестно. А вот потерять неуверенное галафиренное расположение — это настоящая беда. Потом и в России жить не в моготу. Какая-то тень промелькнула под торжественно застывшими березами Наверное, лисица или волк. Охотник с радостью отодвинул подальше набившее оскомину размышления и отправился по нечеткому следу. В глазах рябило от черного-белого с редкими вкраплениями еловой свежести. Дичь ныряла за стволы, играла в прятки. Не убегала прометью, но и не подпускала к себе для прицельного выстрела. Березняк совсем закончился, начался ельник. Мохнатые лапы, недовольно согнувшиеся под девственным снежным грузом, закрывали обзор. Скупой зимний день с трудом пробивался через чистокол стройных верхушек, а того тени лежали вольготно, разлаписто, уверенными хозяйскими псами, сторожа чуткую тишину. Добыча ныряла в еловый сумрак и тут же появлялась снова, не замечая преследователя. Это лиса. Настоящее рыжее богатство. Хватит скользить, пора затаить дыхание и прицелиться, лишь бы не спугнуть. Фёдор плавно прислонил к плечу двустволку, не дыша взвёл курок. Верная помощница не вздрогнула, не забринчала, только глухо охнула, давая знак, что готова. Сейчас лиса-красавица покажется из-под еловой юбки. Справа или слева, вот бы угадать. Руки затекли и чесались от нетерпения. Вот! Острая мордочка высунулась справа, доли секунды до выстрела, бей! Лиса исчезла. как сквозь землю провалилось еще до выстрела. Бух! Разряженное ружье застыло в недоумении, таращась вороными дуплами в бело-зеленые сарафаны, потому что из-за пригорка донесся слабый вскрик. Федор от неожиданности резко повернулся и едва не свалился в сугроб. Заскользил на крик, не заботясь о порванной тишине и не разбирая дороги. С размаху врезался в неприметную сосенку, спрятавшуюся под снегом, смел нарядный бок другой красавицы и вылетел на поляну. Первое, что он увидел, такие же хрустально-серые глазищи, как у Глаши. Они таращились напуганной конопатой рожицы пацаненка лет девяти-десяти в рыжем нарядом тулупчике. Рядом распахнул в крике рот его дружок, не старше годами. А с другого конца елани, о чем свидетельствовала полоса пропаханного снега, К мальчишкам уже подбирался медведь-шатун. Исхудавший, ощетинившийся, сосвалявшийся злой шерстью, пьяный от голода и недосыпа. Косолапый знал, что добычи деваться некуда. Не суетился. Только тряс тупой мелкоглазый башкой и хрюкал, даже не снисходя до грозного рычания. Огольцам дорога перекрыта. Лезть сквозь бурелом, потерять время. То ли сами они решили не бежать, то ли просто ноги отнялись. Но сорванцы встречали неминуемую лютую смерть лицом к морде, даже не попробовали найти подходящее дерево. Хотя что уж, в тулупчиках и валенках разве споры заберешься по гладкому стволу? Федор сразу понял, что не успеет зарядить винтовку. Преступные минуты украдут жизнь у мальцов. Он кинул ружье пацанам, следом полетел по тронтаж. Есть шанс, что успеет запихнуть пулю и насыпать порох, главное, чтобы не дробь. Но вроде большие сообразят, таких отцы и дядьки уже вовсю обучают. На ходу вынимая охотничий нож из кушака, он подхватил Валежину, разогнался на десяти саженях, что было сил, и ткнул косолапова в бок этой непутевой рогатиной, вложив в нее всю тяжесть невеликого тела. Туша немного покачнулась, и когтистая лапа пролетела в двух дюймах от курносого носа того сорванца, что повыше роста, Промахнулся, повезло. Главное — выиграть время. Вряд ли этого выигрыша хватит для самого Федора, но мальчишки-то могут выторговать с его помощью свои невидавшие большой дороги души. Деревенский шкет оказался не промах. Пробрался на карачках к ружью и замельтешил голыми ручонками, заряжая его. Но обозленный Мишка вовсе не собирался ждать. С ревом, голубиным и кровожадным он развернулся на обидчика. Валежина отлетела, выиграв немного времени для Феди и пацанят. Зверь рыкнул и одним прыжком подмял под себя худощавого китайца. Лыжные палки безобидно стукнули звери по черепу и отпрыгнули в бок. Нож уперся во что-то твердое, непробиваемое, как деревяшка или камень. Не чувствуя рук, ничего не видя, Обреченный китаец вцементировался в толстую шкуру, вжал голову в плечи и вложил в руку с ножом всего себя до последней капли, до невозможности. В этот миг грянул выстрел. Острая боль пронзила ногу, и охотник подумал, что попали в него. От громкого звука медведь вздрогнул и немного ослабил тиски. Говорят, перед смертью откуда-то берутся неведомые силы. Так и случилось. Рука превратилась в неудержимый свинец, который выдернул нож из толстой шкуры. Боли не было совсем, только понимание, что все закончено, и тревога за замальцов, которым следовало бы текать со всех ног. Он представил себя худотелым недорослем на берегу Или, готовым прыгнуть с обрыва. Перед глазами встали серые воды, обратившиеся белыми снегами. Призвав волю и рассудок, постарался собраться в летящий в воду комок, И с тем же желанием нырнул в сугроб, уходя из смертельных объятий. Этот маневр дал немного пространства, самой малость, не больше аршина, но достаточно, чтобы замахнуться. Нож едва не выпрыгнул из рук, но удержался, не подвёл. Испачканная бурой кровью сталь вонзилась прямо в мелкий, сочащийся гноем и злобый глаз. Медведь сомкнул хищные лапы, хрустнули кости. И прогремел второй выстрел, но Фёдор его уже... Не слышал.